Глава 18 Я наблюдал, как Акика и Лира встали друг напротив друга на арене. Воздух вокруг них словно наэлектризовался от напряжения. Лира с ее дерзкой ухмылкой и искрящимися фиолетовыми глазами казалась воплощением самой бури, готовой разразиться в любой момент. Акика же была полной ее противоположностью. Спокойная и невозмутимая, как глубокое озеро в безветренный день. Как только прозвучал сигнал к началу боя, Лира не стала медлить. Ее руки сложились сложную печать, и воздух вокруг нее начал потрескивать от статического электричества. Грозовые пантеры! выкрикнула она, и из ее тела вырвались две огромные фигуры, сотканные из фиолетовых молний. Пантеры были прекрасны и ужасающие одновременно. Их тела, состоящие из чистой электрической энергии, двигались с грацией настоящих хищников. Глаза светились ярким фиолетовым светом, а каждый шаг оставлял на земле обугленные следы. Акика не дрогнула. Ее руки плавно двигались, словно в танце, и вокруг девушки начала формироваться водяная сфера. «Песня водяных нимф!» – произнесла она мягко, и сфера распалась на десятки маленьких водяных фигурок, которые закружились вокруг нее в сложном танце. Грозовые пантеры-лиры бросились в атаку но водяные нимфы Акика встретили их, образуя живой щит. Когда молнии столкнулись с водой, арену озарили яркие вспышки и заполнил густой пар. Я наблюдал за этим столкновением с восхищением и удивлением. Взаимодействие водной ци и духовной энергии молний было поистине завораживающим зрелищем. Техники лиры, казалось, усиливались при контакте с водой, но в то же время вода Акика словно поглощала их энергию, направляя ее по своим каналам. Лира не собиралась останавливаться на этом. Ее руки снова сложились в печать, и на этот раз воздух вокруг нее начал искриться множеством маленьких фиолетовых искр. «Танец тысячи светлячков!» – воскликнула она, и искры превратились в крошечных сверкающих существ, похожих на насекомых. Эти светлячки закружились вокруг Акика, создавая вокруг нее сферу из мерцающего света. Но как только они приближались к водяным нимфам, происходило нечто удивительное. Они взрывались крошечными молниями, создавая небольшой шторм вокруг наследницы лазурного потока. Акика, однако, оставалась невозмутимой. Ее руки двигались в сложном узоре, и вода вокруг нее начала принимать новую форму. «Коралловый страж!» – произнесла она, и из воды сформировалось существо, подобного которому я никогда не видел. Это было нечто среднее между рыбой и кораллом, с телом, покрытым острыми шипами и извивающимися щупальцами. Ее глаза светились мягким голубым светом, а каждое движение сопровождалось всплеском воды. Коралловый страж ринулся на светлячков лиры, поглощая их своим телом. Каждый поглощенный светлячок вызывал небольшую вспышку внутри существа, но оно, казалось, только усиливалось от этого. Необычно, что девушки почти не сходились в рукопашной борьбе и не использовали оружие, как это делали зачастую остальные. В этом сражении наоборот можно было наблюдать чистое противостояние техник. Лира выглядела удивленной на такой ответ противницы, но быстро взяла себя в руки. Ее глаза сузились, и она начала формировать новую технику. Контроль территории! Грозовое царство! выкрикнула она, и воздух вокруг нее начал темнеть. Над ареной появились тяжелые грозовые тучи, из которых начали бить фиолетовые молнии. Каждый удар молнии оставлял на земле глубокий след, а воздух наполнился тяжелым запахом дождя. В тот же момент из земли начали произрастать цветы из молний. Контроль территории лиры был поистине впечатляющим. Мне доводилось столкнуться с ним. Тогда я победил лишь благодаря тому, что имел поистине невероятное умение находить выход даже из самой безнадежной ситуации. Но ну и признаться, мне немного повезло. Но с нынешней лирой такое бы не прошло. Она освоила технику намного лучше и стала куда сильнее, чем была на момент нашей первой встречи. Но Акика не собиралась уступать. Она расставила руки в стороны и плавно крутанула кистями. Вокруг нее начала подниматься вода, формируя огромные колонны. «Контроль территории. Висячие сады», – произнесла она, и арена начала преображаться. Водяные колонны поднимались все выше и выше, на их вершинах формировались платформы из чистейшей воды. Между платформами протянулись водяные мосты и лианы, создавая сложную многоуровневую конструкцию. На каждой платформе начали расти водяные растения и цветы невероятной красоты. Я был поражен масштабом и красотой этой техники. Даже думать было страшно, как много цит требует подобная техника и насколько сильна кика, чтобы поддерживать такое. Но красота и величие техники – это лишь оболочка. Техника может выглядеть маленькой и некрасивой, но при этом иметь просто безумный разрушительный потенциал. Грозовое царство Лиры начало терять свою силу под напором водяной стихии Акика. Молнии, ударяя водяные колонны, рассеивались, не причиняя им вреда. Более того, вода, казалось, впитывала энергию молний, отдавая технике все больше мощи. Лира, видя, что ее техника теряет эффективность, решила перейти в прямую атаку. Она прыгнула на одну из водяных платформ. Ее тело окуталось фиолетовыми молниями. «Шаги грозовой феи!» – крикнула она, и ее движения стали невероятно быстрыми и грациозными. Каждое движение Лиры оставляло за собой след из фиолетовых искр, создавая в воздухе сложные узоры. Она прыгала с платформы на платформу, атакуя водяные конструкции Акика. Но Акика была готова к этому. Водяные растения на платформах вдруг ожили, превратившись в гибкие лианы, которые попытались схватить лиру. Коралловый страж также присоединился к защите, выпуская струи воды, которые пытались сбить лиру с ног. Я наблюдал за этим танцем стихий с восхищением. Лира была подобна молнии, быстрая, яркая, непредсказуемая. Акика же была как океан. Спокойная на поверхности, но с огромной силой, скрытой в глубине. Внезапно наследница сложила руки в новую печать, очень знакомую мне. Воздух вокруг нее начал вибрировать от концентрации Ци. «Печать разрушающей волны!» – произнесла она, и я увидел технику, которую сам недавно использовал против Торина. Но то, что продемонстрировала Акика, было на совершенно другом уровне. Помимо того, что резонанс был установлен и взорван почти мгновенно, эта атака создала волну, подобную цунами. Огромную, мощную, неостановимую стихию. Она двигалась невероятной скоростью, поглощая все на своем пути. Лира попыталась защититься, создав вокруг себя щит из молний, но волна просто смыла его. Ученицу-отшельника грозового царства отбросила к краю арены, где она с трудом удержалась на ногах, и тем не менее удержалась. Я был поражен силой этой техники в руках Акика. Теперь я понимал всю ее ценность, хотя и до этого считал переданный мне свиток невероятным подарком. В руках настоящего мастера печать была поистине потрясающей. Вот только сколько же я буду должен ей взамен? Придется оплатить не один, а пять ужинов, минимум, и пару просьб, наверное, выполнить. Я поежился от этих мыслей и вернулся к наблюдению. Лира не собиралась сдаваться. Ее глаза горели решимостью, когда она поднялась на ноги. Ее тело было покрыто ушибами, но она, казалось, не замечала боли. «Я еще не проиграла!» — крикнула она, и ее тело вновь окуталось частыми фиолетовыми молниями. Но я видел, что ее цы на исходе. Каждое движение давалось девушке с трудом, а молнии вокруг нее уже не были такими яркими и мощными, как раньше. Но еще бы. Лира только что приняла ряд тяжелых техник. К тому же контроль территории Кика разрушил ее грозовое царство. После такого обычно очень тяжелый откат. Но ученица Аргуса каким-то образом смогла продолжить. Более того, она рвалась создать новую технику. Погодите. Но если в таком состоянии использовать ЦИ, то она может повредить свои каналы. Едва эта мысль промелькнула в моей голове, я вскочил, чтобы крикнуть об этом девушке. Но не успел. То, что произошло дальше, было таким быстрым и громким, что мои слова потерялись в этом шуме. Наследница лазурного потока сделала шаг вперед, и вода вокруг нее начала собираться в новую форму. «Объятие морского змея!» произнесла она спокойно, и из воды сформировалось огромное змееподобное существо. Морской змей обвился вокруг лиры, крепко сжимая ее в своих кольцах. Лира пыталась сопротивляться, но ее ослабевшая отцы не могла противостоять мощи водяного существа. «Сдавайся, Лира!» — сказала Акика мягко. «Ты храбро сражалась, но этот бой окончен. Я не хочу, чтобы ты рисковала своей жизнью ради этой победы. Твоя внутренняя энергия хаотична. Это может повредить твои каналы». Ты можешь непоправимо навредить себе и разрушить свой путь возвышения. Лира продолжала бороться еще несколько секунд, но затем ее тело обмякло. Она опустила голову, признавая поражение. Распорядитель турнира объявил победу Акика, и арена взорвалась аплодисментами. Я видел, как многие зрители встали со своих мест, отдавая дань уважения обеим участницам этого невероятного поединка. Акика рассеяла свою технику, и морской змей исчез, мягко опустив Лиру на землю. Наследница лазурного потока подошла к своей поверженной сопернице и протянула ей руку, чтобы помочь подняться. Но Лира, к моему удивлению, оттолкнула руку Акика. Она с трудом поднялась на ноги сама, бросила на Акика гневный взгляд и, не сказав ни слова, покинула арену. Я покачал головой, наблюдая за этой сценой. Лира была сильным практиком. Но ее гордость и заносчивость могли стать серьезным препятствием на пути к истинному мастерству. Кажется, ее учитель слишком избаловал ее, не научив принимать поражение с достоинством. Все же в тот раз нужно было постараться и победить ее, не принимать ничего. Возможно, это научило бы ее, что жизнь – это не сплошная победа, а череда взлетов и падений. А Кика же повернулась в мою сторону и, к моему удивлению, едва заметно подмигнула мне. Я не знал, как реагировать на этот жест. Было ли это просто дружеским приветствием, или в нем скрывался какой-то более глубокий смысл? Я решил просто кивнуть в ответ, оставив разгадку этого на потом. Следующим на арену вышел Адриан, наследник секты фениксов Огненной Зари. Его противником был один из учеников-отшельников, чьего имени я не знал. С первых же секунд стало ясно, что это будет не бой, а избиение. Адриан двигался с грацией и силой настоящего хищника. Его огненные техники были настолько мощными и точными, что его противник едва успевал уворачиваться. Каждый удар Адриана оставлял на арене обугленные следы, а воздух вокруг него дрожал от жара. И даже несмотря на всю их силу, я прекрасно осознавал, что это лишь часть от истинной мощи наследника фениксов. Ученик отшельника пытался сопротивляться, используя какие-то техники земляной ци. Но они были бессильны против яростного пламени Адриана. Менее чем через пять минут после начала боя противник Адриана упал на колени, признавая свое окончательное поражение. Адриан даже не запыхался. Он стоял посреди арены, окруженный языками пламени с выражением превосходства на лице. Не сказав ни слова, он развернулся и направился к выходу с арены. Мой бой против Торфина был следующим. Я встал и начал свой путь к арене, чувствуя, как кулаки сжимаются от предвкушения. Этот бой обещал быть одним из самых сложных в моей жизни на данный момент. Но что более важно, моя неуемная ярость и обида за израненного друга. Ей нужно было выйти наружу. На полпути я встретил Адриана. Он шел мне навстречу, его глаза горели внутренним огнем. Когда мы поравнялись, он остановился на мгновение. «Не проиграй!» – бросил он мне. Его голос был полон презрения и вызова. «Мне не терпится размазать тебя». «Джинри, значит, да?» «Похоже, нам также предстоит поговорить о нашей общей знакомой Кассандре. Это ведь ты перебил моих младших в долине посмертия, верно?» Я не обернулся и не ответил. Мое внимание было полностью сосредоточено на предстоящем бое. Я лишь слегка прищурился, глядя на арену, где меня ждал Торфин. Человек, который так жестоко обошелся с Маркусом. Адриан хмыкнул и продолжил свой путь, как и я свой. С этим огненным ублюдком я разберусь позже. Ох, какой же мерзкий турнир! Что не практик, то хочется начистить морду. В этом мире возвышения, что вообще не водится порядочных людей? Куда смотрит небо? Я вышел на арену, чувствуя, как каждый мой отдается глухим эхом в напряженной тишине. Воздух дрожал от ожидания, словно перед грозой. Тысячи глаз были прикованы ко мне, и я ощущал их взгляды почти физически. Оглядевшись, я увидел, как трибуны бурлят, подобно бушующему морю. Гул голосов нарастал, превращаясь в настоящий шторм эмоций. Тот тут, тот там раздавались выкрики «Практик куриной ножки!». Но они тонули в море голосов, скандирующих имя Торфина. Казалось, вся арена была на стороне наследника летающих клинков. Мой взгляд скользнул по трибунам, пока не остановился на знакомом лице. Финн стоял, вцепившись в перила. Его круглое лицо было напряжено от волнения. Наши глаза встретились, и я увидел в его взгляде не мой вопрос. Я едва заметно кивнул. Глаза Фина расширились, и он достал небольшой кошель, показывая на него пальцем. Я усмехнулся и снова кивнул, после чего его лицо озарилось решимостью. — Пятьдесят тысяч духовных монет на практика куриной ножки! — закричал он, перекрывая шум толпы. Его крик вызвал волну удивленных возгласов. Я услышал, как кто-то рядом присвистнул. «Да этот толстяк с ума сошел! Пятьдесят тысяч на неизвестного практика против наследника летающих клинков!» Мое внимание переключилось на противоположный край арены, где стоял Торфин. Его высокая фигура излучала спокойную уверенность хищника, готового к прыжку. Длинные светлые волосы развивались на легком ветру, а в глазах плясали искры предвкушения. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как мои отцы начинают бурлить, готовая вырваться наружу. Торфин, произнес я, и мой голос, усиленный духовной энергией, разнесся по всей арене. «Ты помнишь, что сделал с Маркусом, своим прошлым противником? Я заставлю тебя заплатить за это!» Торфин лишь усмехнулся, неторопливо подвязывая свои волосы в высокий хвост. Его движения были плавными и неторопливыми, как у человека, абсолютно уверенного в своем превосходстве. «Ты намерен победить?» — спросил он, и в его голосе звучало неприкрытое презрение. «Что, серьезно?» Я не ответил, лишь сжал кулаки, чувствуя, как мои отцы концентрируются в них, готовые в любой момент превратиться в смертоносное оружие. Служитель турнира вышел на середину арены, подняв руку. «Бой между Торфином, наследником секты летающих клинков, и Каолуном, известным как практик куриной ножки, начинается!» Его рука начала опускаться, рассекая воздух, но я не стал дожидаться, пока она достигнет нижней точки. В тот момент, когда пальцы служителя только начали движение вниз, я уже активировал поступь водного дракона. А когда он закончил движение, меня не было на прежнем месте. Мир вокруг меня размылся, превратившись в смесь цветов и форм. За долю секунды я преодолел расстояние между мной и Торфином, оказавшись прямо перед ним. Глаза Торфина расширились от удивления. Он явно не ожидал такой скорости от меня. Но я не дал ему времени опомниться. Моя правая рука, окутанная водной Ци, уже летела к его груди. Прочувствовать резонанс, войти в него, разорвать. Быстро, четко, без промедлений. Печать разрушающей волны! выкрикнул я, чувствуя, как энергия концентрируется в моей ладони. В момент соприкосновения моей руки с грудью Торфина раздался оглушительный хлопок, похожий на раскат грома. Воздух вокруг нас завибрировал от высвобожденной энергии. Тело Торфина вместе с мощным потоком воды словно выстрелило в сторону стены арены. Он пролетел несколько десятков метров за считанные мгновения, оставляя за собой след из брызг и водяной пыли. Когда парень врезался в стену, раздался глухой удар, и в камне образовалась внушительная вмятина. Арена замерла в шоке. Казалось, даже воздух застыл от удивления. А затем раздался коллективный облегченный выдох, когда Торфин, вопреки всем ожиданиям, медленно поднялся на ноги. Он стоял, слегка покачиваясь, его одежда порвалась на груди. Из уголка рта стекала тонкая струйка крови. Но самым удивительным было выражение его лица он улыбался, широко, почти безумно обнажая кровавые зубы. Торфин сплюнул с густо крови на землю и провел рукой по лицу, стирая воду и кровь. Я выпрямился, рассеивая остатки водной ци с моей ладони. Печать разрушающей волны оставляла после себя странные ощущения. Смесь удовлетворения от выброшенной энергии и легкого онемения в руке. «Да, я намерен действовать серьезно», — ответил я, глядя прямо в глаза Торфину. «Наконец-то достойный противник!» Произнес он, и его голос был полон восхищения и жажды крови одновременно.